Альсель рассеянно оглянул бесчисленные знакомые портреты, украшавшие кабинет, и, присев к столу, раскрыл лежавшее на нем Евангелие. Шум шелкового платья графини развлек его. — Ну вот, теперь мы сядем спокойно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 Отказ вашего мужа в духе христианской любви. Прошу Всевышнего о милосердии к вам. Графиня Лидия. Письмо это достигло той затаенной цели, которую графиня Лидия Ванна скрывала от самой себя. Оно до глубины души оскорбило Анну. С своей стороны, Алексей Санч, вернувшись от леди Ванны домой, не мог в этот день предаться своим обычным занятиям и найти то душевное спокойствие верующего и спасенного человека, которое он чувствовал прежде. Воспоминания о жене, которая так много была виновата пред ним и пред которую он был так свят,